Глава шестая. У бабушки. Я уже писала о том, что бабушка приходила ко мне каждый вечер. Она приходила надутая, важная и гордо разговаривала с Кириной мамой. Ей не нравилось, что я живу у чужих людей, а дома чудная комната. И она боялась какой-то дора Абрамовны, которая уже два раза забегала и нюхала. «Уже и старость моя настала» однажды сказала она мне со слезами. А в таком одиночестве я еще не жила. Но вот однажды бабушка не пришла. Она утро позвонила и сказала, что у нее что-то стало с сердцем. Она рассердилась, когда я спросила, дома ли Николай Антонович. «Глупый вопрос», сказала она строго. «А где ж ему быть? Как ты, что ли, хатки считать?» Потом она сказала, что он ушел. И я живо собралась и поехала к ней. Она лежала на диване, покрывшись своей старенькой зеленой шубкой. Лавровишневые капли стояли на столике подле дивана, единственное лекарство, которое она признавала. И она только махнула рукой, когда я спросила ее о здоровье. «Чуть что поклоны бьет», — сказала она сердито. «Сейчас видно, что в монашках жила. Религиозная». А я ее спрашиваю, «Тогда зачем служить?» И прогнала. Она прогнала домработницу, и это было очень плохо, потому что домработница была хотя религиозная, но хорошая. И прежде бабушке даже нравилось, что она когда-то жила в монашках. «Бабушка, ну что ж ты наделала?» — сказала я. «Осталась больная и совершенно одна. Теперь я тебя к себе заберу». «Не поеду, вот еще». Она наотрез отказалась раздеться и лечь в постель и сказал, что это не сердце, а просто она вчера не готовила, а поела редьки с постным маслом, и это у нее от редьки. «Если ты не ляжешь, я сейчас же уйду». «О, напугала!» Однако она разделась, кряхтя легла в постель и вдруг уснула. В маминой комнате всегда был почему-то сквозняк, когда открывали окна, и я, чтобы проветрить, открыла дверь в коридор. Потом зашла к себе, и как же неуютно и пуста показалась мне комната, в которой я прожила столько лет. Все стало даже лучше в ней после моего отъезда. Кровать была покрыта бабушкиным старинным кружевным покрывалом, занавески белые-прибелые и даже топорщились от крахмала. Все чисто, прибрано, и том энциклопедии, который я зачем-то читала перед отъездом, остался открытым на той же странице. Меня здесь ждали. На окне среди старых школьных учебников я нашла тетрадку с цитатами из любимых книг. «Странная вещь сердце человеческое вообще, а женское в особенности» — Лермонтов. Это были чудные и смешные цитаты, и я прочитала их от первой до последней страницы. Как во сне, я была в гостях у какой-то знакомой девочки, которая так прекрасно думала обо всем, и которая весь мир представлялся таким великолепным. «Мир – театр. Люди – актеры. Шекспир». Мне показалось, что кто-то метнулся по коридору, когда с этой тетрадкой в руках я вышла из комнаты. Конечно, мне не пришло в голову, что это моя больная бабушка бегала по коридору в своей зеленой бархатной шубке. Но кто-то бегал. И именно в зеленой шубке. И все-таки бабушка потому что, когда я вернулась, она по-прежнему лежала в постели, но видно было, что только что бухнулась и даже не успела покрыться. Это было очень смешно. Так старательно она притворялась, даже зажмурила глаза, чтобы показать, что она все время спала и вовсе не думала бегать по коридору. Конечно, она подглядывала за мною. А вдруг мне захочется домой? «Бабушка, а доктор был?» Спросила я, когда она, наконец, открыла глаза и фальшиво громко зевнула. «Не был, не хочет она доктора. Она знает, что это от редьки. А по телефону сказала, что сердце. И сердце от редьки. Что за глупости? Я сейчас же позову». Но бабушка вспылила и сказала, что если я позову доктора, она сейчас же оденется и уйдет к Марии Никитишне, так звали соседку. И прежде нужно было скандалить, чтобы позвать к бабушке доктора, поэтому я не стала настаивать, тем более, что бабушке с каждой минутой становилось все легче. Наконец, ей стало совсем хорошо, потому что она вдруг с ужасом понюхала воздух и, сказав «Подгорел?», накинула салоп и побежала в кухню. «Подгорел?» — не очень. Пирог с мясом, который в чудо-печке стоял на керосинке, издавая великолепный запах, и бабушка объявила, что ей опять станет хуже, если я не попробую этого пирога. Все это было совершенно в бабушкином духе, эти хитрости и в особенности мой любимый пирог с мясом, на который она не пожалела масла. Пирог должен был окончательно убедить меня в преимуществе своего дома перед чужим, но я съела два куска, потом поцеловала бабушку и сказала только, что очень вкусно пока о Николая Антоновича не было сказано ни слова. Но вот бабушка сделала равнодушное лицо, и я поняла, что сейчас начнется. Однако бабушка начала издалека. — От Олечки с Ларой письмо получила, — сказала она строго. — Пишут, не входи, не входи в хозяйство, что это мне теперь тяжело. Олечка и Лара — это были мои старенькие тетки Бубенчиковы, которые жили в Энске. А как мне не входить? Когда ей замечание делаешь, она молчит. Еще делаешь, молчит. Из себя выходишь, молчит. Она по плану папа жила, немного оживившись сказала бабушка. Своим ничего, а все папам Истеричка. Поп ей пишет, молчи, терпи и плачь. А она и рада. В гардероб гвозди набила, иконы навешала и все тихо так. Слушаю. Я и таких ненавижу. «Да уж теперь прогнала бабушка, так что и говорить?» Бабушка промолчала. «Весь дом сокрушился», — снова сказала она со вздохом. «Ты отступилась, и он-то что же?»